— говорил Николай Иванович. — Тебе ведь сказано, что последний поезд после окончания всей игры идет. Я спрашивала. Дала ответ Глафира Семеновна и прибавила. — Ах, какая я дура была, что давеча не прикончила играть. Ведь я была сто семьдесят франков в выигрыше. — Да уж что тут разбирать, кто дур, кто дурак, — махнул рукой Конурин. — Все дураки. Умные к этим столам не подходят.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 «Ничто тебе!» — сказал Канурин. Приехав в Монте-Карло на лошадях, они не знали, куда идти на станцию железной дороги. Иглафира Семеновна спрашивала у встречных «Ля гар, У элягар ля гар! Ля стацион!» Им указывали направление. Некоторые из публики уже бежали, очевидно, торопясь попасть на поезд. Побежали и они вслед за публикой. «Вот!»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 Глафира Семеновна суетилась и ко всем обращалась с бессвязными вопросами, вроде «Мэ каман, донг, ну, вулён сюрлягар лягар, лё дэрниэ ну, вулён партир и вдруг захлопывают двери. «Уэ элягар ее успокаивали.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 Глафира Семёновна схватила мужа за руку и со словами «Скорей, скорей!» втащила его в подъемный вагон. Вскочил за ними и конурен. Вагон быстро наполнился и стал опускаться. «Боже мой! Это ассансер! Это подъемная машина!» — воскликнула Глафира Семёновна, «Мы не туда попали!» «Стой! Стой!» — кричал Николай Иванович, служащему при машине в фуражке с голуном, схватив его за руку нам на поезд. «Гар! Гар! Трен!» Но машина не останавливалась. Фу ты, пропасть! Куда же нас опускают? Не надо нам, никуда не надо. Мы вниз, в Ниццу. Глаша, да переведи же ты этому лешему, что нам в Ниццу надо. Что уж тут переводить, коли в преисподнюю куда-то спустились. Изволь потом выбираться оттуда. А все ты! упрекнула мужа Глафира Семеновна. Ну — но вот еще! Чем же я-то? Да ведь ты меня за руку втащила, не расспросивши хорошенько, куда и вдруг тащишь. Иван Кондратьевич, что тут делать? Нам в Ниццу на поезд, а нас в преисподнюю спускают. Конурин сидел, потупившись. — Мало еще по грехам нашим, мало, — отвечал он со вздохом. Служащий при подъемной машине между тем совал им билеты и требовал по полуфранку за проезд. — Как? Еще за проезд? — Силой невесть куда спускаете, да еще за проезд вам подай! — воскликнул раздраженно Николай Иванович. — Ни копейки не получишь! — начал было служащий при машине. — Прочь, прочь, не распространяя руки! «А то я по-свойски. Нам в Ниццу, а вы нас к черту на рога тащите. Мерси, не гроша!» Машина остановилась. Двери распахнулись. Глафира семёновна выглянула и заговорила. «Отдай, Николай Иванович, отдай. Мы правильно попали».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 Поезд уже свистел и подходил к станции, как огненные глаза виднелись его два буферных фонаря. — Кто ж их знал, что здесь, чтобы попасть на поезд, нужно еще на подъемной машине спуститься? — ворчал Николай Иванович. Через две 3 минуты они сидели в поезде.